Исходя из чисто вотчинных оснований, эти определения, принадлежащие законодательной обработке и очистке от вотчинной примеси, могли стать основами государственного порядка. Из них два последних темы были вызваны, что вотчина расширилась до размеров, в которых она не могла оставаться вотчиной и превращалась в государство.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 но этот факт отразился и на отношении московского общества к своему государю. До конца XV века это отношение отличалось простотой удельного времени и еще незаметно было следов того почитания своего рода культа, которым впоследствии был окружён московский государь. В 1480 году, во время нашествия хана Ахмата,